Глава двадцать восьмая. Иногда Люсьен спрашивает у Элен, не хочется ли ей изменить жизнь, уехать, закрыть бестро, перестать дни напролёт дышать табачным дымом и слушать, как люди несут вздор. Иногда Люсьен спрашивает, не хочет ли она встретить другого мужчину, такого, который женится на ней по правде, и она будет любить его по-настоящему. На последний вопрос она отвечает: "Конечно, нет. Ты приносишь мне удачу". В 1941 году в кафе Папаши Луи по-прежнему приходят завсегдатые. Большинство мужчин слишком стары для принудительных работ. От траншеях Первой мировой напоминают их шрамы, тремор рук, деревянные ноги и памятник павшим на церковной площади. Когда в деревне появляются немцы, Они реквизируют продовольствие и двигаются дальше. Распахиваются закрытые двери и ставни, мужчины возвращаются к работе на земле. Ветераны топят печаль и тоску в спиртном, под светлым взглядом Элен, которая всё так же латает дыры на их брюках. После трёх или пяти стаканчиков, в зависимости от телосложения клиента, она начинает наливать лимонад вместо алкоголя, А те, решив, что хозяйка путает бутылки, потому что не умеет читать, не решаются протестовать и тихонечко просят Люсьена обслужить их по-серьезному. В 1939-м Люсьена призывают на странную войну. В июне 1940 он возвращается в Милли. После уничтожения линии Можино большинство мужчин отправляют по домам. Прямо перед его уходом Элен узнала, что Люсьен не крещённый, и захотела стать его крёстной матерью, но он не верил в Бога и смеялся над цветошами, что ужасно её злило. Она просила «Не богохульствуй», а он отвечал «Ты моё богохульство». Элен умоляла, и Люсьен согласился. Оставалось найти крёстного, было решено тянуть жеребий среди посетителей кафе. Люсьен написал имена на бумажках. В тот день присутствовали все мужчины деревни. Даже те, кто обычно пил только и исключительно колодезную воду. Жюль, Валентин, Агюст, Адриен, Эмильен, Луи, Альфонс, Жозеф, Леон, Альфред, еще один Агюст, Фердинанд, Эдгар, Этьен, Симон. Называя имена, они чувствовали себя так, словно вдруг прилюдно разделись догола. Обычно все эти люди откликались на прозвища Тити, Люлю, Великан, Кенкен, Фефе, Каба, Мимиль, Деде, Нано или реагировали на оклик «Эй, ты!». Исключение сделали только для бадлера Люсьен так написал на бумажке «Шарль бадлер Титул крёстного выиграл Симон, разочаровав остальных, которым не повезло в лотерее доброго Бога. Они отправились в церковь все, без исключения, чтобы впервые присутствовать на крестинах взрослого. Кюре закрыл глаза на иудейское вероисповедание Симона. Военную пору глаза закрывали все, даже Святой Дух. Священник окропил голову Люсьена святой водой и произнёс, «Дитя Люсьен, которого представляете вы, крёстный отец и крёстная мать, обретёт таинство крещения. Всемилостивый Господь, любящий своих чад, даст ему новую жизнь. Он возродится от святой воды и святого духа. Помогите ему расти с верой, чтобы эта дарованная свыше жизнь не была ослаблена равнодушием и грехом, но развивалась и крепла в нём день ото дня». 7 мая 1939 года Кюре вручил крестильную книжку Люсьена «Элен». Три дня спустя, утром, перед отправлением, Люсьен проснулся, а Элен рядом не увидел. Такое случилось впервые. Он спросил себя, что если это один из предвестников отцовской болезни? И долго тер глаза кулаками. Он искал ее, звал. Она не откликалась. В конце концов он нашел записку на кухонном столе, истыканном иголкой Элен. «Возвращайся, дорогой мой крестник, мой нежный брат, мой милый друг, возвращайся». В тот день, когда тянули жеребий, Люсьен сплутовал. Элен видела два берета. Один для бумажек с именами всех мужчин, и второй, куда он заранее положил клочок с именем Симон. Люсьен проставился и во всеобщей суете совершил подмену под стойкой бара. Элена пустила руку внутрь второго берета, а Люсьен сделал вид, что читает выпавшее имя. В тот вечер, выметая опилки, Элен нашла 29 клочков бумаги с именем «Симон» за пустыми бутылками. Прочесть их она не сумела — но заметила вместе с мусором и заставила исчезнуть в водосточной канаве, чтобы никто их не нашёл. Эллен не знала, что нацисты делали то же самое. Симон появился снежным днём 1938 года. Вошёл через заднюю дверь со стороны чулана, как делают те, кто вечно за всё извиняются. Выпил кофе и объяснил Люсьена по-французски. Он говорил с сильным акцентом, что бежал из Польши, чтобы укрыться на родине прав человека и что с тех пор у него вошло в привычку никогда не входить через главные двери. Из вещей у него были только скрипка и куртка. Пятидесятилетний Симон на родине делал скрипки. Его мастерскую разграбили и сожгли, но самого не добили, случайно. Зато вырезали ножом на лбу слово «жудовский» — «еврей». Шрам зажил, но всё ещё был заметен, особенно когда лицо Симона загорало, поэтому он всегда ходил в маленькой, надвинутой на лоб шляпе. Симон был высокий и худой, с большими и сильными руками, совершенно не подходившими к его хрупкому телу. Седоватые волосы росли так густо, что не оставляли ни малейших шансов дождю добраться до макушки. Перед тем, как заговорить, Симон всегда улыбался словно ни одно слово не могло сорваться с языка несдобренным. Люсьен и Элен предложили ему пожить у них несколько дней, заняв пустующую до поры до времени детскую. За стол и кров он должен был играть на скрипке, развлекая посетителей, заскучавших в ожидании неминуемой войны. Но Симон испугался, что голос волшебного инструмента привлечет злых волков. Он впервые снял свою несуразную шлепёнку, потёр ладонью голову и предложил альтернативу. Согласился играть для них двоих. За несколько часов он стал другом Симоном, настоящим другом, чьё присутствие рядом чарует своей добротой. Симон считал Люсьена интеллектуалом который сделался официантом ради любви, хотя мог бы преподавать, а не разливать дни напролет вино клиентам. Симона восхищала, что Люсьен решил иметь только одну ученицу – Элен. Стоило ей однажды склониться над Симоном, чтобы защитить проеденные молью дыры на его свитере, и он понял причину самоотречения Люсьена.